Глава 7. Валерий и Ирина Куприна Ирина Константиновна, одаренная, собравшая вокруг себя небольшую группу таких же одаренных и просто знающих. Является владельцем довольно крупной инвестиционно-строительной компании. Имела ряд противоречий с Гоблиным и Костью. Но все это в прошлом. Последние годы поддерживала с Оглобленным и Лукиным вооруженное перемирие. «Вот ведь сучка!» Дав вводную, тетя Марина позволила себе хмыкнуть и скривиться. Коттеджный поселок по соседству с гнездом Аиста как раз строили ее люди. Видимо, и само гнездо тоже. Но как же они все закрутили с бумагами, что я не смогла сама на нее выйти? «Может, просто совпадение?» — предположил я. «Если бы она хотела скрыться, не летала бы по ночному небу, похищая молоденьких оборотней». «Может быть!» — задумчиво пробормотала тетя Марина. «Кстати, есть еще одна нестыковка. Ты же понимаешь, что противоречия между ее группой и нашей были не только на словах?» «Так вот, несколько раз она сходилась в бою с Костью и один раз с Евгением Сергеевичем. Пусть и крепенький, но она всего лишь ветеран. А Андреас сказал, что учитель. Я сразу понял, куда клонит женщина. Маловероятно, что просто прокачалась, да?» С легкой надеждой в голосе уточнил я. «Именно!» — кивнула тетя Марина. «Если бы была прирожденным гением, так долго в ранге ветерана не засиделась бы. Причиной подобного прироста сил может быть лишь Аммаш. «Значит, она — страж Яна -тавалакаса. А что с ее группой одаренных? Думаете, они тоже?» «Нет, вряд ли», — мотнула головой оглоблена «Те скорее просто последователи, ну или дружинники. Думаю, сил им демон не прибавил. Но и без того там есть кому сражаться. Я подниму архив и сообщу тебе, что мы имеем на соратников Куприной». «Действительно, о чем это я? Возможное количество стражей ограничено, так что никто в здравом уме не станет проводить амаш со всеми подряд». Поэтому маловероятно, что из жителей столицы Янет удостоил подобной чести кого-нибудь еще, кроме этой Ирины. А еще тетя Марина вновь использует термин «дружинники». Уверен, спроси я в лоб, она ничего не расскажет. Нужно будет не забыть выведать у народа, кто что знает. Поблагодарив Оглоблену и собравшись уже уходить, я напоследок произнес. «Мне нужно кое-куда съездить, но вас с Ритой хочу попросить остаться на базе. Все-таки здесь относительно безопасно. И если есть какие-то дела в городе, лучше их отложить до более спокойных времен». «Можно подумать, я сама не понимаю», — усмехнулась женщина, но тут же посерьезнела. «Сам-то что задумал? Может, тоже пересидишь здесь, а?» «Пришла пора и нам сделать свой ход», — ответил я, поднявшись с места и подойдя к двери. «Слишком много союзников собрал янат Если так дальше продолжится, нас просто-напросто задавят числом. Нужно заканчивать с этим, открыть глаза лидеру одной из его сил». «Хочешь встретиться с вампирами?» — тут же сообразила оглоблена «Наверное, еще вчера нужно было». Кивнул я на прощание и вышел в коридор. Так не было в его комнате. Побродив по зданию, я нашел наставника в лазарете. Под недовольным взглядом Кемиры тот подкалывал Горланда, утверждая, что волшебник получает деньги за сон. «Крутая схема!» — хохотал вампир. «Заключаешь контракт не на выполнение, а на срок. Доваляешься в отрубе. О!» — обернулся он, почувствовав мое присутствие. «А тебе чего, уволень? Своего спящего красавца пришел проведать». «И его тоже», — добродушно улыбнулся я. «Но в первую очередь ищу тебя. Не уделишь минутку?» Кивком головы я указал в коридор, приглашая наставника выйти. «Не думаю, что ты расскажешь мне что-нибудь интересное», — хмыкнул он. «Но дам тебе шанс, точнее, возможность, насладиться общением с великим мечником». Задрав нос, Такэдзо направился в мою сторону. Он явно находился в приподнятом настроении после ночной вылазки. Я мог бы переговорить с ним в больничной палате, но решил облегчить жизнь Горланда и Кемиры, вытянув надоедливого вампира из лазарета. «Хочу сейчас скататься по делам», — начал я, шагая по коридору к лестнице на второй этаж. «А потренироваться не хочешь, уволень?» — усмехнулся вампир. «Хочу, но не сейчас», — расплывчато ответил я, мысленно поблагодарив наставника, что тот силой не тащит меня в тренировочный ангар, а ведь он уже не раз так поступал. «Видимо, все-таки чувствует, когда момент подходящий, а когда не очень». «Другого от ленивого увольня я и не ожидал. Но от меня-то чего тебе надо, старче?» В очередной раз самую малость перевирая Пушкина спросил японец. «С тобой я никуда не поеду». «Другого от своего занятого наставника я и не ожидал. Я не остался в долгу за мелкую колкость. Хочу попросить тебя быть на базе». «И все?» — недоверчиво поднял бровь Токадзу. «Все?» Состроив невинное выражение лица, кивнул я. «Хоть ты и просто пакостил оборотню наставнику, ты нам сильно помог ночью. Так почему бы тебе теперь не расслабиться и не отдохнуть? Как следует выспаться в своей комнате?» Вампир прищурился и сдержанно кивнул. «Хорошо», — проговорил он. «Я пойду к себе и буду наслаждаться полноценным дневным сном. И не дай бог кто-нибудь потревожит его». Похоже, мы прекрасно поняли друг друга. Поговорив с вампиром, я вернулся к себе. До обеда было немного времени, так что я решил наспех пробежаться по текущим делам. Может быть, ввиду последних событий это не очень актуально, но раз уж выдалась свободная минутка, потрачу ее с пользой. Для начала посмотрел очередной смонтированный Артуром выпуск «Святого Ильяреза». «Круто же получается!» Возможно, я бы хотел больше времени уделять шоу лично Но есть вещи поважнее и поинтереснее Передо мной открыто бесконечное множество миров Так что сидеть в столице России, клепать ролики для ютуба, доторговать да обувью Бессмысленная трата собственного потенциала Определенно, как только разберусь с Янатом и подтяну здешние хвосты Направлюсь в гости к Инси, потом к дяде Гене, потом... Ладно, вернемся с небес на землю Потянувшись к телефону, я нашел номер Артура и нажал кнопку вызова. «Алло!» — услышал через трубку хриплый баритон. «Привет!» — ответил я. «Посмотрел новый выпуск, как всегда, на высоте». «Спасибо! К вечеру второй приготовлю!» «Буду ждать! Сейчас деньги за предыдущие переведу. А еще у меня к тебе есть шикарное предложение». «Еще одно!» — удивился парень, но заинтересованность в голосе скрыть не смог. «Да, могу платить тебе вдвое больше за каждый выпуск, но ты станешь заниматься не только монтажом. Выкладка и пост-продакшн будут тоже полностью на тебе. Иными словами, ребята отсняли, переслали материал, а все остальное делаешь ты». «Хм...» — задумчиво протянул мой телефонный собеседник. «Рекламу, полагаю, с тобой согласовывать нужно. Время от времени. А бюджет на нее...» Также, если согласен, я скину тебе свою таблицу с наработками. Там сам разберешься. Плюс выделю полтинник на первое время. Дальше опять же сам. У меня сейчас завал с другими проектами. Понял, я согласен, лаконично произнес Артур. За последний месяц я проникся почти безграничным доверием к своим телохранителям и Коле. Конечно, Артур просто хороший знакомый моего водителя, но до сих пор Николай не давал дурных советов. Да и сам монтажер показал себя только с хорошей стороны. Думаю, можно доверить ему шоу. Хотя все же попрошу Колю приглядывать за парнем. Я отправил обещанный материал и деньги, горестно уставившись на свой лицевой счет. Он медленно истощается и совершенно не пополняется. Со всеми последними тратами я ухожу в глубокий минус одно лишь открытие новых бутиков чего стоят а ведь там дело пока застопорилась отогнав дурные мысли заглянул на биржу криптовалюты и от сердца тут же отлегло вот где действительно стабильный и неудержимый рост мои 5 миллионов уже превратились в 15. дрон частенько благодарит за то что поддержал его финансово ведь в ньюкоины от него и алины я вложил по 50 тысяч учитывая рост и сотню долга мне они уже поднялись до двух сотен возможно и Именно этот фактор удерживает ребят от необдуманных поступков. Все-таки дружба со мной приносит им не только духовную радость, но и материальные блага. Что-то опять какая-то ерунда в голову лезет. Мы поддерживали друг друга, когда я был обычным человеком. Помогали друг другу, даже дрались друг за друга. Надеюсь, они не таят обиду за все, что происходит в последнее время. Я снова мотнул головой. Все-таки вранье друзьям действует на нервы. Но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Нужно решать проблемы по мере их поступления. Итак, с шоу более-менее разобрался. На 2-3 выпуска материала хватит. Новые бутики пока в подвешенном состоянии, но пара дней погоды не сделают. Алина и Дрон об этом пока не думаем. И остается главная проблема. Янет. Что ж, время подходит к обеду. Пора навестить главу общины кровососов. «Однако, даже если ты не хочешь о чем-то думать, это что-то само может попасться тебе на глаза». «Илья!» — заговорила Алина, с которой я едва нос к носу не столкнулся в коридоре. «Полагаю, передачу в ближайшее время снимать не будем?» «Сегодня точно нет», — кивнул я. «Как я и думала», — пробормотала себе под нос девушка. Выглядела она чересчур подавленной. «Алина, я...» «Все в порядке», — перебила меня подруга. «Понимаю, ты не хотел, чтобы мы с Андреем оказались в опасности. Просто это...» «Страшно. А вдруг твои враги решат напасть на наших родных?» Ее вопрос был как гром среди ясного неба. Но я приложил все свои силы, чтобы сохранить уверенное выражение лица. «Так далеко они не зайдут», — ровным голосом проговорил я. «Не переживай». «Ты уверен?» — подалась вперед девушка, заглянув мне в глаза. «Да», — без тени сомнения соврал я. «Я верю тебе». Она отступила назад и отвела взгляд. «Верю и...» постараюсь не создавать проблем. Алина неловко улыбнулась и, обогнув меня, быстрым шагом удалилась. Несколько секунд я стоял на месте точно вкопанный. Настолько сильно задели меня слова и чувства девушки. В голове даже мелькнула мысль плюнуть на борьбу и отдать Яну ту меч. Но я тут же прогнал эту ересь куда подальше. Во-первых, банка — живое существо, уже трижды спасавшее мою шкуру. Пусть я знаком с ним не в пример меньше, чем с дроном и Алиной, но, как и говорил в коттедже Валакса, считаю его практически другом. По крайней мере, товарищем. Я привязался к нему и предавать не желаю. Ну а во-вторых, о том, что легендарный артефакт находится у меня, по словам дяди Гены, знают многие. Предположим, я отдам его первому встречному агрессору, то есть Янату. Но как в таком случае мне объяснить следующему, тому, кто придет после Валакса, что меча у меня уже нет? Начнется то же самое. Запугивание, вымогательство, но без банки силы мои окажутся ополовинены. И тогда шансов выжить будет гораздо меньше». Так что хватит жевать сопли. Нужно сражаться за свою жизнь, свои интересы, своих друзей. Подбодрив сам себя и немного поругав за минутную слабость, я отправился на поиски оборотней. Как ни странно, нашел всю семейку, кроме Андреаса, в столовой. Я еду на встречу с Валерием Владинским, старшим сыном Бориса. Сходу начал я, даже не присев на стол. «В текущей ситуации стоит закрыть глаза на ваши прошлые противоречия и объяснить общине, что не мы убили их предыдущего главу». «И как ты собираешься это сделать?» — хмыкнул Арнольд. «Если понадобится, готов поклясться на крови», — холодно ответил я. Мужчина задумчиво покачал головой. «Полагаю, мне следует поехать с тобой», — проговорил он, почесав гладкий волевой подбородок. «Об этом я и хотел поговорить», — кивнул я. «Наши враги — не вампиры, а сила куда более могущественная. Если они решат напасть на базу...» «Ты хочешь, чтобы я остался здесь и помог с защитой в случае чего?» — быстро сообразил оборотень. «Но обвиняют-то нас двоих. Странно будет выглядеть, если меня не окажется рядом с тобой на переговорах. Я пойду». Резко встала с места Адда, глянув сначала на меня, а затем на брата. Стушевавшись, добавила... Я твоя сестра, так что вполне сгожусь в качестве представителя от нашей семьи. Мне даже лично не пришлось озвучивать свою просьбу. Как и следовало ожидать, Арнольд воспротивился, но в конечном итоге втроем с его сестрой и матерью мы смогли переубедить упертого оборотня. И спустя 20 минут девушка уже сидела на заднем сидении пассата между мной и Горландом. «Да-да, еще вчера валявшийся в коме маг наотрез отказался оставаться в постели, когда его клиент отправился на опасную встречу. Сперва меня удивило, что Кимира не шибко-то старалась переубедить мужа, и, как выдался случай, я сразу же спросил ее, неужели она совсем за него не волнуется? «Конечно, я волнуюсь», — с недоумением ответила женщина. Но это не важно, мы профессионалы и должны выполнять свой долг. Даже если б валялась с температурой, кашлем, диареей, оспой, со всеми болезнями сразу, но была при этом в сознании, не оставила бы клиента. Горланд чувствует то же самое. Я его понимаю, так к чему лишний раз дергать человека? Она замолчала, но взглянув на мое изумленное лицо, поспешно добавила, «Ты не переживай, даже в своем нынешнем состоянии он не будет обузой». Помни, мы с ним тандем, а это дорогого стоит. Да уж, ну и женщина, повезло Горланду с ней. Интересно только, их исполнительность врожденное чувство долга или все же боятся запятнать репутацию идеальных телохранителей. Они ей очень дорожат, ведь благодаря этой репутации получают хорошие заказы и, выполняя их, шаг за шагом приближаются к своей цели – накопить достаточно средств, чтобы вылечить дочь». Как бы то ни было, мне повезло с супругами-телохранителями, и я это прекрасно понимаю. По дороге заехали в один знакомый бутик, прикупить Адди костюм-тройку и белую рубашку. Я решил нарядиться точно так же, как и в день знакомства с Валерием, и теперь в нашем полку итальянских мафиози прибыло. В ресторан «Ардял» мы вошли, когда на часах было начало второго. Если бы Борис Бладинский был жив, он непременно сейчас бы здесь трапезничал. Очень надеюсь, что вампиры сохранили заложенную предыдущим главой традицию. «Добрый день! Я хотел бы встретиться с Валерием Борисовичем Бладинским», Огорушил я администратора в бордовой ливрее, прежде чем мужчина успел первым нас поприветствовать. «Здравствуйте!» — быстро нашелся тот. «К сожалению, Валерий Борисович уже несколько дней не посещал Ордял». Хм, «Неужели не повезло?» Благодаря собранной гоблином и костью информации, мне известно, где еще можно пересечься с вампирами, но это будет выглядеть слишком нагло. Письмо им с курьером отправить, что ли? Это так долго. Позвонить? Написать на электронку? Прямой почты Валерия у меня нет, как нет и его номера. Можно, конечно, набрать номер покойного Бориса Юрьевича, скорее всего, ответит сын, но хотелось бы сразу говорить лично. «Гораздо продуктивнее разговор складывается, когда видишь лицо собеседника. Может быть, есть кто-то другой, кто-нибудь из партнеров Валерия Борисовича?» Пришла мне в голову неожиданная мысль. «Да, Леонид Федорович со своими сопровождающими сейчас здесь принимает гостей», — спокойно ответил администратор. «Леонид Федорович. Точно. Мелькин Леонид Федорович. Один из тех, кто был вместе с Борисом Бладинским на нашей прошлой встрече. Хмурый мужик с длинными закрученными усами, глава одной из семей общины и владелец небольшой сети частных клиник. Очень интересно. Передайте ему, что с ним очень хочет встретиться человек с Йоки. и Я представился так же, как и в первый раз». Мужчина молча кивнул и оставил нас ждать возле черной лакированной стойки ресепшн. «Интересно получается», — тихо проговорила Кимира. «Обычно главой общины становится старший сын предыдущего главы. Не думаю, что он добровольно отказался от этого поста или решил прервать заложенную отцом традицию приема посетителей в обеденное время». «Похоже, наши мысли совпадают», — отозвался я, уже увидев спешащего обратно администратора. «Нашу делегацию согласились принять, и спустя минуту перед моим носом распахнулись двустворчатые двери вип-зала». Разумных в помещении оказалось вдвое больше, чем в прошлый раз. Во главе стола сидел уже известный мне усач в шикарном пиджаке. Справа и слева от него еще трое мужчин при полном параде Двоих из этой троицы я встречал раньше среди вампиров, штурмовавших магазинчик Арнольда Не все из них тогда использовали истинные формы Остальные четверо явно относились к гостям и сидели за противоположным краем длинного стола В отличие от нашей группы или компании милкина они не удосужились приодеться во что-нибудь соответствующее серьезности встречи Двое мужчин и две женщины. Великолепная восьмерка с интересом разглядывала вновь прибывших. «Так вот ты какой, местный бастард рода демонов!» Усмехнулась сидевшая как раз напротив Леонида Федоровича женщина в клетчатом пиджачке и оранжевом шарфике. Судя по наглому взгляду и ее месту за столом, именно она является главой гостей. «Можно просто, Илья Фридрихович», — улыбнулся я, переводя взгляд на Мелькина. «Состав присутствующих отличается от нашей первой встречи, не правда ли?» «Сожалею о Борисе Юрьевиче, но его отсутствие меня не удивило. Однако хотелось бы знать, где Валерий Борисович и что случилось с Сергеем Андреевичем». «Как тебе хватает наглости, демон, говорить о Борисе Юрьевиче?» — спокойным тоном проговорил вампир и, не подумав отвечать на мой вопрос. — А почему я не могу о нем говорить? — холодно спросил я. — Может быть, потому что ты убил его? — все так же равнодушно спросил Мелькин. Как и их босс, остальные вампиры смотрели на нас совершенно без эмоций. Девушка в синей кофточке и мужчины строили серьезные лица, но больше походили на хмурых, озадаченных жаб. А вот на лице четвертой гости то и дело проскальзывала тень ехидной улыбки. Она явно наслаждалась происходящим. «Давайте не будем нести этот бред», — устало выдохнул я, оценив обстановку. «Похоже, каждый присутствующий здесь знает, кто на самом деле виновен в смерти Бладинского старшего. Мне вот только не ясно, для чего вы согласились встретиться со мной», — признался я. «Ведь теперь все встало на свои места». «Зачем? Позволь, я отвечу тебе, глупый бастард». Вновь подала голос женщина в оранжевом шарфе. «Это я попросила. Уж очень хотелось лично посмотреть на твою рожу. Рожу бессильного ублюдка, который не может ничего сделать в игре серьезных людей, которому остается разве что наблюдать, как его окружение трясется в ужасе и медленно исчезает. Ой, это из будущего. Немного заспойлерила тебе концовку. Как, кстати, там кость». Коньки отбросил? Бесполезный трус, только и мог, что телепортироваться вместе со своей мертвой коровой. Краем глаза я заметил, как сжал кулаки Коля, но тут же расслабился, взяв себя в руки. Как ни крути, Лукина любят даже бывшие подчиненные. Ой, что-то я разошлась! — продолжала веселиться женщина в шарфе. — Извините, дорогой бастард, может, присядете за стол? Вы же не против, Леонид Федорович? Она одарила вампира выразительным взглядом. «Конечно нет, я рад гостям». Все так же безэмоционально точно терминатор произнес Мелькин. «Ну, уважаемый выбледок, присаживайтесь». Губы бабище расплылись в широкой белоснежной лыбе. «Пожалуй, я воздержусь от вашего предложения, Ирина Константиновна». Продолжая сохранять на лице безобидную улыбку, я пытался понять, угадал или нет. Женщина на мгновение сощурила взгляд, а затем, закинув ногу на ногу, хмыкнула какой умненький ублюдок. Мамочка, поди гордится своим чадом. Хотя чем еще гордится шлюхе? Выродка заделалась демоном, вот и достижение всей жизни. Куприна, а теперь я уже не сомневался, что это она, задорно расхохоталась. В груди поднималась волна гнева. Огромных сил стоило сохранять улыбку и не показывать, что ее глупые и прямолинейные оскорбления хоть каплю меня задевают. Только слабаки психуют из-за подобной мелочи. «Сильные включают голову. Итак, для чего весь этот фарс? Не думаю, что страж Янета, учитель и глава довольно крупной инвестиционной компании, настолько глупая сумасбродка. Значит, все ее действия — откровенная провокация. Зачем, хм, если я сейчас сорвусь и наброшусь на нее с кулаками, подключатся и мои товарищи, и вампиры с ее группой поддержки?» Ну точно, элементарно. Все-таки прав был я, когда увидел Мелькина без глав других семей общины. Подумал, что не все так гладко в датском королевстве. Видимо, большинство вампиров уверены, что мы с Арнольдом убили Бладинского. Но есть и те, кто сомневается. А если я сейчас начну драку со стороны, это вполне может выглядеть как нападение на резиденцию общины. Ведь каждому известно, что в это время суток главные вампиры обедают в Ордяле. После такого вряд ли останутся сомневающиеся. «Что ж, приятно было вас всех увидеть», — соврал я, — «но думаю, нам пора возвращаться». «Что, бежишь, поджав хвост, сын шлюхи?» — продолжала плеваться ядом Куприна. «Удачного дня, Ирина Константиновна!» Развернувшись, я помахал ей на прощание. «А эта девка с тобой! Это же сестра того оборотня, которого я выкрала из больницы! Как там ее?» «Адда!» Подсказал равнодушный голос Мелькина. «Точно! Адда! Знаешь, Адда, твой братец рассказывал, что мы с ним вытворяли, а? Как я медленно срезала кожу с его пальцев, а он истошно визжал, захлебываясь соплями и слезами, а потом возвращала кожу на место, с помощью целителей, разумеется, и отрезала вновь, отрывала полоску за полоской, полоску за полоской». Она шептала с таким наслаждением, что даже я поморщился, чего уж говорить о девушке-оборотне. Резко развернувшись на пятках, Адда бросилась в сторону Куприной: «Стой!» — железной хваткой Кимира успела поймать девицу за шкварник: «Не теряй головы из-за такой простой лжи! Эта женщина не произнесла ни слова правды, поверь моему опыту! Идем, Адда! У нас есть дела поинтереснее, чем слушать сказки Ирины Константиновны!» Вернувшись назад, я взял девушку за руку и повел к выходу. «Фу, какие непоколебимые!» — раздался позади нас ехидный смешок. «Хотела бы я посмотреть на ваши рожи через несколько минут». Обернуться и спросить, что же такое случится через несколько минут, значит пойти на поводу у этой бабы, чего мне делать совершенно не хотелось. «Будьте начеку!» — шепнул своим, выходя из зала. В полном молчании мы покинули ресторан и подошли к машине. Первый не выдержала Адда. «Что себе позволяет эта тетка, а?» Возмутилась девушка, открывая дверь пассата. «Как она смела оскорблять тебя, Илья! А что она говорила про Андреаса? Вот же морщинистая мразь!» Лично я на лице Купряной особых следов старости не увидел, но переубеждать девушку не стал. «Не обращай внимания, нас всего лишь хотели в очередной раз подставить», произнес я, усевшись возле целительницы и закрыв дверь. «Причем делали это совершенно безвкусно», хмыкнула с переднего сидения Кемира. Последние несколько секунд она не сводила глаз с одного человека. Я тоже заметил, что гримаса боли и страдания, что появилась на лице нашего водителя еще в вип-зале, никуда не исчезла. Смотрю на него сейчас через зеркало заднего вида, и сердце кровью обливается. «Коля, что-то случилось?» «А?» — встрепенулся Николай и посмотрел на меня. «Да». «Ну?» — с нажимом сказал я, требуя пояснений. Покосившись на Адду и супругов телохранителей, он вздохнул и произнес. «Один из мужиков, что сидел рядом с этой говорливой бабой. Я знаю его. Именно ему должен был денег мой брат». «А теперь ты», — задумчиво протянул я, тут же вспомнив печальную историю моего водителя. «После смерти брата Коля деньгами помогает вдове и племяннику, а также платит остатки долга брата, порядка трех миллионов». «В общем-то, да», — кивнул Николай. «А он тебя, похоже, не узнал», — тут же вклинилась в беседу Кимира. «Ну так я же не лично ему деньги ношу», — хмыкнул парень. «Я его на фотках видел». «Ясно», — спокойно произнес я, глядя водителю прямо в глаза. «Молодец, что рассказал. Кто знает, может быть, теперь тебе удастся избавиться от долга раньше, чем ты ожидаешь». Он мгновенно посерьезнел и благодарно кивнул. «Только сначала нужно победить в нашей войне», — напомнил я Коле. «Поехали уже, возвращаемся на базу». Едва машина тронулась, у меня зазвонил телефон. «Тетя Марина!» «Алло!» — настороженно произнес я в трубку. «Илья, беда!» — взволнованно затараторила женщина. Рита уехала в город. «Как? Зачем? Я же просил вас не высовываться!» Ей позвонили, сказали, что ее подруга попала в больницу с ножевым ранением. «Ножевое! Средь бела дня! На улице! Понимаешь?» Рита сразу решила, что девочка пострадала из-за наших разборок и бросилась к ней. «Знаешь, за нашу жизнь подобное уже случалось, а Рита, она же только старается выглядеть сильной, но при этом упертая, как Евгений Сергеевич, понимаешь? Я не смогла ее остановить, Илья». «Хватит!» — рявкнул я. «Успокойтесь! Негоже вам перед людьми в таком виде показываться. Возьмите себя в руки. Я пригляжу за Ритой. Адрес больницы есть?»